Глава 8. На совещании в кабинете у председателя кооператива сегодня было шумно. Все говорили о краже и погроме на зерноочистительном комплексе. Село, не видевшее такого масштаба происшествия, с волнением обсуждало неприятную новость. Событие из ряда вон выходящее, кража века села Калинов-Мост, никому не давало сегодня покоя. Агроному Овсову, как руководителю растеневодческой отрасли, болеющему всей душой за свое дело, было обидно до слез, и он эмоциональнее всех выражал свои мысли. «Это же надо такое учинить! До чего мы дожили? Ничего святого не осталось на этом белом свете! Это каким же надо быть идиотом, чтобы дойти до этого мерзопакостного поступка? За тридцать лет моей работы в хозяйстве такого происшествия на таку не было! Люди берегли то, что имели. Зерно воровали, но сортировольные машины никогда не трогали и запчасти не брали. Все понимали значимость оборудования, добросовестно относились к своим обязанностям и берегли имущество. Да что же вы хотели, Сергей Николаевич? Вы посмотрите, сколько у нас алкашей и безработных в селе сидят. Они готовы за стакан самогонки всё унести и пропить. Не вставая с места, вступил в разговор Геннадий Васильевич Степанов. Заместитель председателя по строительству. Коренастый мужчина, 60 лет, с красивым, моложавым лицом, немного вздернутым носом и серыми глазами. Его выразительные, добродушные и умные глаза подчеркивали его незаурядную внешность. «Ну, Геннадий Васильевич, украли и черт с ними! А ломать-то зачем было? А назло, Сергей Николаевич, от зависти и злобы. Кому-то очень тошно, когда у кого-то хорошо идут дела». И он от обиды и злости за свою неустроенную жизнь гадит другим и винит всех в своих грехах. А сам не хочет палец о палец стукнуть. Все ему должны, и попробуй ему откажи, отомстит жёстко. Ему надо обязательно напакостить. Он от этого получает извращённое наслаждение, и после ещё будет долго злорадствовать над этим человеком, которому нагадил. У меня был такой работник, Макар Козлов, который постоянно нагадил Скажешь одно, сделает по-другому. Возьмёт доску, отпилит меньших размеров. Гвоздь не туда забьёт. Только и стой рядом с ним и гляди за ним. Я не выдержал и выгнал его с работы. А он на фирму пошёл и там продолжил свою гнусную работу. Один раз до чего отгадался идиот, уму непостижимо. Когда все доярки ушли домой с фермы, а сторож пьяный валялся в сторожке, открыл водопроводный кран и пустил воду через шланг в жолоб где проходит транспортер и скапливается навоз. Я как раз в ту ночь дежурил по хозяйству, приехал на ферму и поймал засранца на месте преступления. Думал, убью гада. Треснул его раз по роже, прижал к стенке и спрашиваю его, зачем тебе это было надо, гнида? А он, видите ли, таким образом хотел слесарям нагадить. Думал, к утру желоб наполнится водой, а в тамбуре мороз и прихватит железный транспортер. А мороз на улице был за 30 с лишним градусом. Потом завал на ферме. Когда ещё ото льда освободят транспортёры? А люди будут мучиться, долбить ломами лёд. А то что коровы будут стоять или лежать в навозной жиже. Ем удо лампочки. Ну прямо фашист какой-то. Сколько таких завалов было на ферме? И часто вот из-за таких подонков, как Макар Козлов. И фамилия у него соответствующая, настоящий козёл, и рожа его козлиная. Ходит худой маленький, сгорбившись, За своё седой козлиной бородкой, с опухшей вечно пьяной рожей, жрёт и пьёт за пятерых, как скотина, и не полнеет. Правда, люди говорят про таких, ни в коня корм. Что говорит, Сергей Николаевич? С каким контингентом нам приходится работать? Их некоторых надо изолировать от общества, а мы их к себе на работу берём. В советские времена хоть ЛТП были. И туда всех алкоголиков и тунеядцев устраивали на работу и лечили. А сейчас, видите ли, мы не имеем права человека трогать. Свобода слова и действия. Вот они и действуют. И попробуй их тронь. Сразу кричат «Не имеете права!» Миронов внимательно слушал Степана. И когда тот закончил, он спросил своего зама по строительству. «Геннадий Васильевич, это не тот Козлов, у которого три года назад транспортерам руку сломало. Тот самый». Пьяный упал на транспортёр, а рука попала под лавку. Хорошо его до ямки увидали, а то подох бы там, захлебнувшись в навозной жиже. А упал прямо в жолу, в коровье говно из садки. Левая рука у него теперь нерабочая. Летом колхозное стадо пасёт, а зимой сидит дома и ходит, высматривает, что плохо лежит, металлолом собирает, зернышко приворует у людей по дворам шастает. Понятно. Бог наказал его за грустные дела. Ну ладно, не будем о плохом. И гадать нам не стоит, кто изродовал КЗС. Ни пойман, ни вор. Давайте перейдем к делам. От наших оханий и аханий дела не тронутся с места. Проблем теперь у нас в море, и их надо решать. Геннадий Васильевич, нужна ваша помощь. На подъемник мы уже такой большой и мощный электромоток не сможем найти. Он стоит больших денег». А если нам навозить песка и положить железобетонные плиты, поднять платформу подъёмника и в приёмный бункер зерно сваливать напрямую с грузовых машин? Как вы считаете? Этот вариант приемлем? А на первом КЗЭС так и выгружали зерно. Там подъёмника нет. Мы сразу при строительстве навозили грунт и сделали подъездные пути. И машины заезжали и сваливали зерно самосвалом. Мы так и со вторым КЗЭС поступим, резюмировал Степанов. «Хорошо, Степан Васильевич, с сегодняшнего дня приступайте к работе. Грузовые машины в вашем распоряжении. Возите песок, укладывайте плиты. С этой работой не тяните». Василий Петрович не стал затягивать совещание, решив важные вопросы. Раздав наряды специалистам на сегодняшний день, он встал из-за стола, этим давая понять, что планерка закончена и можно расходиться. И сам вместе со всеми направился к выходу. Миронов, уйдя из конторы, сел в машину и поехал в гараж. Необходимо было встретиться и поговорить с Сёминым. Подъезжая к Комку, он вспомнил про своё обещание инженеру купить рабочие перчатки для трактористов. И тормознув машину, остановился у коммерческого магазина. Несмотря на раннее утро, у здания магазина толпился и шумел народ, обсуждая новые сплетни и происшествия. После случившейся кражи и разлома зерноочистительного комплекса село шумело как речка Ильинка в весеннее половодье. На каждом шагу только и говорили, что про варварское крушение Казаеса. Бабы вовсю размалёвывались сплетней, и снежным комом катилась по селу история о краже и погроме. Пенсионерка Мария Пронина и Зинаида Савельева, стоя у торгового прилавка, с утра пораньше встречали каждого посетителя сельского торгового дома свежими новостями. Они, перебивая друг друга, рассказывали: "Слыхали, а вчерась на топ мельтоны приезжали, Оттуда украли целую грузовую машину железок, а что не смогли взять, исковеркали и поломали. Ай, какие ахальники пошли! В наши годы такого не было, у нас за каждый колосок сажали. Вот какие времена были. И уже Зинаида Васильевна Савельева, 90-летняя женщина, повидавшая все страхи сталинских лагерей, отсидевшая в свое время в добровлаге, рассказывала про свою горькую жизнь». Загорсть колосков, собранных с колхозного поля после уборки пшеницы, Анат сидела 8 лет. А собирала она эти упавшие колоски пшеницы с земли для своих младших сестёр и братишек, которые, как и она сама, часто сидели без еды. Совсем ещё молодой девушка, она оказалась на нарах по доносу злейшего врага отца Зинаиды, их соседа, увидевшего, как она собрал колоски и спрятала их себе в карман. Тяжёлые и страшные были времена. Когда Зинаида Васильевна рассказывала про свою трагическую судьбу, у нее на глаза наворачивались слезы. Было отчего. Ее младший брат Василий умер в 4 года от нехватки еды, заболев цингой. А для спасения остальных пятерых детей мать Зинаиды принесла домой из леса сосновые ветки и заставила детей жевать зеленые иголки. Растила она их одна, без отца, который ушел в 41-м на войну и погиб на фронте в 1942 году. А летом 44-го, для Зинаиды страшного года, ее 18-летнюю девушку, самую старшую из семьи, забрали, как она говорила, эти самые мельтоны. Отработала она на зоне, на торфозаготовках, а вернувшись домой и окончил тракторные курсы, стала работать трактористкой. Да только не заслужила она тогда почести, ее прошлое. Сетка в лагере портила облик советского сельского труженика. Слава богу, муж попался Зинаиде хороший бригадир тракторной бригады Григорий Тимофеевич. Зинаида Васильевна вырастила с ним пятерых детей. Все получили высшее образование: старшая Вера врач, Нина учитель, Николай руководитель промышленного предприятия, Геннадий сотрудником ЧС, а младший сын Прохор инженер. Все зовут Зинаиду Васильевну к себе в большие города, да только она не хочет уезжать из села, где 20 лет тому назад похоронила своего любимого мужа Григория. И доживает свой бег баба Зина в селе, часто приходя в магазин просто поговорить с людьми, рассказать им про свою тяжелую, но счастливую жизнь. И зашедшему в магазин за рабочими перчатками Миронову тоже пришлось услышать бабы Зинин рассказ. Из уважения к этой пожилой женщине он отдал свои драгоценные полчаса. Василий Петрович стоял, облокатившись одной рукой на торговый прилавок, и внимательно слушал Зинаиду Васильевну. А ты, Василий Петрович, не горюй. Твои беды как мои кеды. Живёте вы в счастливые времена. Дома всё у вас есть, не надо готовить дрова и торф топить печки. Стало холодно, пошёл, прибавил газ к огню и сидих в тепле. А мы горемычные в своё время натерпелись. В детстве от голода и от холода дрожали. А вон теперь сколь еды? И баба Зина, поворачиваясь, показывала на наложенные в морозильной лари и торговые ряды горы продуктов. Ну, беги, сынок, беги. Вижу по глазам, торопишься. А не уходишь, меня боишься обидеть. Не бойся. Я всякое повидала и всем всё прощала. А ты зла людям не желаешь, у тебя глаза добрые. А я-то людей по глазам вижу. И перекрестив Миронова крестным знамением, она напутствовала его в дорогу, тихо шепча молитву. Василий Петрович сел в свою машину и ещё долго думал об этой пожилой женщине, повидавшей на своём веку страшное, но несмотря на все тяготы, она не боится их и считает себя счастливым человеком. И в частных разговорах с ней Василий Петрович набирался житейской мудрости. Она часто говорила ему: "Сынок, не ищи ты счастья за горами. Счастье твоё в тебе самом. Только чистое и доброе сердце познает счастье, лишь бы это добро дарило людям свет". Полюби той того человека, который полюбит тебя. С ней любимым будешь век коротать в горе и печали. Выбирай ту, чья душа лежит. Любящая душа это навсегда, а красивое тело на несколько лет. Мудрые слова говорила Зинаида Васильевна, и сам Миронов, прожив свои 50 лет жизни, приходил часто к этой мысли. От нас самих в этой жизни зависит много. Наше счастье в наших руках. И какой бы ни была тяжёлая судьба, оставаясь человеком, ты останешься им навсегда. Василий Петрович, не найдя Сёмина в гараже, поехал в поле. Дорога к дубовой роще была не близкой, и Миронов, пока ехал по пыльной грунтовой дороге вдоль зеленеющих полей, вспомнил слова Геннадия Васильевича, который рассказывал на планёрке о Макаре Козлове. Макар жил один как бомж в доме отца, доставшемся ему после его смерти. Из добротного, построенного умелыми руками отца, дома Макар устроил свинарник. Зайти в его дом было страшно. Повсюду грязь, немытые годами полы, изломанная мебель и вечно грязная посуда, лежащая на столе и газовой плите. Со своими тремя жёнами он не ужился. Они, видя его скотский облик, убегали от него, уезжая из села. В общей сложности он прожил со своими гражданскими жёнами 8 лет. Да так и остался один каратать свой век, не имея детей в свои 54 года. Жил, не думая о будущем, собирая у себя всех алкогошей села, и гуляли они, наслаждаясь своей жизнью в окружении падших женщин. А в поисках пищи они рыскали как волки по округе и перебирали то, что плохо лежало и охранялось. Ворованая пропивали и меняли у местных собирателей всякого хлама за бутылку самогона или ведро картошки и кусок сала. Когда уж совсем от голода прижимало козлова жизнь, он весной выбирался из своей норы и шёл в кооператив вместе со своим другом Николаем Гулиным пасти стадо коров. А в большей степени они шли не на работу, а набить своё оголодавшее за зиму пузо обедом из столовой кооператива, где кормили всегда сытно. Мясо в рационе было в обилии каждый день. Председатели не экономили на еде для своих работников. Говядина, а в свое время свинина и баранина, в хозяйстве была своя, и в столовую постоянно завозили свежее мясо. Козлов с Гориным отъедались за месяц, а потом начинали чудить. Загнавка ровно стоила, они, дождавшись машину с обедом, обедали и, проводив поваров, выпивали бутылочку самогонки. Им казалось этого мало, и Горин уходил в село за новой бутылкой. Козлов, захмелев, ни то от самогона, ни то от жары, засыпал рядом с коровами на краю пруда. Коровы, оставшись без пастуха, разбредались в разные стороны, затаптывая колхозные посевы и огороды сельчан. И бежали люди с криками и бранью, выгоняя коров со своих огородов и гнали их на ферму. Искали Козлова с Гориным в надежде набить им морды. И сколько раз они были биты людьми? Но ничего не помогло их остановить от пагубной страсти и злого умысла. Ни мужские кулаки, ни раз ломавшие им носы, ни острые женские коготки, царапавшие им лица до мяса, до крови. Козлов, выспавшись, сидел в овраге под ивами, прятался там до темна от людского негодования и мордобоя, а после бежал домой, где его ждал друг Николай с бутылкой вонючего самогона. И заводили они снова пьянку-гулянку, бросив в свою работу. А заведующий фермой, парицаемой хозяевами затоптанных огородов, опять искал новых пастухов. Макар Козлов, неприятный во всех отношениях человек, был похож на полиграфа Шарикова, героя романа Собачье сердце. Его манеры и повадки были до того скотскими, что многие поражались сходством Козлова с героем романа Михаила Булгакова. Макар издевался не только над своими котами и гадил людям, он к тому же еще издевался над своим верным и умным псом, который хорошо пас коров. Привязав своего Мухтара, сам валяясь с утками пьяный, он часто забывал его покормить. Бедный пес, немецкая овчарка, завывал часами и с тошным лаем, стараясь разбудить своего хозяина. Но Макар спал мертвецким сном. И только его сосед Василий Костин не выдерживал Завывание из голодавшегося мухтара, сидящего на цепи у сарая, шёл и отпускал ни в чём не повинного пса на свободу, дав ему поесть. А макар козлов, отгуляв своё, оголодавший приходил в себя и начинал опять рыскать по округе в поисках наживы. Василий Петрович ехала мысль о варишках, укравших моторы, наводила его на козлова с гореным. Но разве докажешь, что они это сделали? А может, кто-нибудь другой? Возможно, это сделал тот, на которого никогда и не подумаешь. В этой жизни может быть всякое. Люди все разные и ведут себя в жизни порой непредсказуемо. Иногда тому или другому поступку не можешь найти объяснения, и рвётся с тобой выстроена логическая цепочка последовательности. И такие люди, как Горейный Козлов, будут часто ломать твои суждения и предположения, поступая по-своему, делая так, как ему угодно, отталкиваясь от своих принципов. Какие люди живут вне всякой логики и политики. Такие люди живут, ведя на поводу животной страсти. И что им твои моральные и нравственные законы? Для них анархия мать порядка. В дубовой роще на площади 90 гектаров Виктор Сёмин и Василий Брагин на своих тракторах пахали, ломая многолетние травы под посев озимой пшеницы. Афасов ходил по полю, оценивая вспашку. Увидев Миронова, подошёл к нему. Что случилось, Василий Петрович? «Да нет, Сергей Николаевич. Вот приехал к Семину. Хочу поговорить с ним насчет ремонта КЗС-а», успокоил председатель агронома. «Я с ним на эту тему говорил. Восстановить он поможет, и помощников себе найдет», сказал Сергей Николаевич. Вдалеке показались учащие трактора. За ними черной лентой ложилась из-под плуга земля. Стая грачей, каркая, бросалась на перевернутые пласты земли, дернину и пыль с переплетенными корнями люцерны и клевера. Копаясь там, птицы вытаскивали себе червяков. Затем, взлетая, улетали, садясь на вековые дубы. Земля, отдохнувшая за несколько лет, залежавшаяся, тяжело поддавалась тракторам, и они шли медленно, тяжело и натужно урча, поднимая и переворачивая за собой суглинистую почву. Эту почву после вспашки нужно будет еще обрабатывать дискатором и культиватором. И после долгих манипуляций, агротехнических приемов, земля будет готова к посеву озимых лишь к концу августа. А пока Виктор Семин и Василий Брагин пахали эту землю с надеждой на будущий хороший урожай зерна. Они отъехали к концу поля, подняв свои плуги, развернувшись и заняв вновь загонку, остановили своих стальных коней. Заглушив моторы, спрыгнув из кабины, своих тракторов МТЗ-1221 подошли к Миронову со в своем. Василий Петрович в крепком рукопожатии поприветствовал сначала с Виктором, а потом с Василием, и улыбаясь спросил: "Ну как ваши дела, ребята? Как настроение?" Осилим мы это поле. Осилим, вытирая носовым платком пот со лба, сказал Сёмин и продолжил: "С такими мощными тракторами пахать можно. Ну да ладно. Как я понимаю, Василий Петрович, вы приехали по мою душу. Меня уже Сергей Николаевич предупредил об этом, и мы с ним говорили на эту тему." Я помогу, за мной не станет. Вот были бы запчасти. Это главное в этом деле. Всё необходимое, Виктор Васильевич, мы закупим. Приступать к ремонту надо завтра. На ваш трактор пока временно сядет Сергей Паршин. Я с ним вчера договорился, и он завтра готов тебя подменить. Так что давай, Виктор Николаевич, выручай нас, горы мычных. Хорошо, Василий Петрович, завтра я подъеду на ток. Всё там осмотрю, прикину, что нам будет нужно и составлю список перечень необходимых материалов и комплектующих. В помощники возьму студентов-практикантов, механиков. Ребята толковые, я их знаю: Михаил Строганов и Пётр Савин. Делай, как считаешь нужным, вежливо улыбаясь, сказал Миронов. И сославшись на свою занятость, он попрощался с ними и сев в свою машину, уехал. Виктор Николаевичу не хотелось больше идти работать на ток. Но после случившегося разгрома, по складу своего характера, он просто не мог остаться в стороне. Из-за чувства солидарности и сплочённости, как человек не оставляющий своих товарищей в такой трудный для хозяйства период. Он согласился помочь восстановить КЗС, хотя в его планах уже значился отъезд в Подмосковье, в крупный агрохолдинг, куда его звал однокурсник Василий Седов, который вот уже третий год работает на новом, современном, мощном тракторе немецкой фирмы Claas. Сидел в белой рубашке, как бухгалтер, со своими бумажками в кабинете с кондиционером, глядя на бортовой компьютер, управляя агрегатом лёгким движением джойстика, не выходя из кабины. А Василий там получает за свой труд достойную зарплату, живёт в городских условиях, знает только свою работу. Домой приходит отдыхать. А Виктор Сёмин с работы бежит во двор, кормит скотину, а потом уж сам садится ужинать. Порядком это всё ему уже надоело. Зарплату в кооперативе отдают зерном. Вырастишь поросят и быков, думай, куда продать. Раньше свинину и говядину брали на расхват, а теперь крупные свинокомплексы постоянно снижают цены, и городское население набросилось на дешёвое мясо. Посидел Виктор Николаевич на досуге, посчитал все свои затраты, вырученные деньги за проданное мясо и решил бросить своё приусадебное хозяйство, извести скотину и уехать к другу Василию Седову устраиваться там на работу. Нерентабельным стало производство экологически чистого мяса в крестьянских хозяйствах. К тому же, вышестоящее начальство с угрозой нашествия американской чумы заставляет избавляться от поросят. А может, это и к лучшему, что заставляет. Вот и решил Виктор Сёмин уехать в Подмосковье на работу. Теперь уже на следующую весну это точно. А пока он поможет своему родному кооперативу в восстановлении зерноочистительного комплекса, когда-то им же самим под его же руководством построенного. Да и сколько лет жизни отдано родному детищу. А пока сегодня они снова сели с Василием Брагиным на трактора и, тронув своих стальных коней, ломали многолетние травы под дружное карканье опять прилетевших грачей.